Глава девятая На небе еще была видна луна, а из открытого окна донесся голос Лешего. «Сука!» «Ты кого, сука, и назвал рядовой?» — гаркнул Гаврилов, и воздух со свистом рассекло нечто очень быстрое. «Ай, да не вас, товарищ капитан, это да я к слову!» — жалобно пискнул Леший. «От слов к делу!» еще двадцать кругов вокруг города чтобы выгнать из тебя коньячок живо твою мать закричал гаврилов и воздух снова что-то рассекло со свистом неохотно открыв глаза я потянулся вставать не хотелось слишком много событий произошло в последнее время и не мешало бы отдохнуть взяв телефон с тумбочки я заметил новое сообщение это было сообщение от венеры вскочив с кровати Я прогнал остатки сна и стал читать короткое послание. «Не пиши мне, козел». «Чего?» — нахмурился я и перечитал снова. «Эм, и что это было?» В голове промелькнули события вчерашнего вечера. Танец, император, Юсупов-младший, дуэль, а еще... еще графиня. Так, стоп. Какого черта меня на нее так потянуло? Такое ощущение, будто меня околдовали. Она взялась из ниоткуда, не ни говоря ни слова, увлекла меня за собой. «Ну-ка, ну-ка!» Я взял клинок, подаренный императором, и принялся изучать его руническую формулу. «И знаете что? Я нашел малюсенький энергетический канал, который не видел ранее. Судя по вплетенным в него рунам, мне передавались эмоции, испытываемые императором. Я влил в этот канал манну, пытаясь воспроизвести эмоции, передаваемые через него за последние сутки, и там была лишь похоть. Твою мать! Я заблокировал канал, который позволял передавать мне страх, но вот эту крохотную цепочку из двадцати рун не заметил. Неужели император вчера предавался плотским утехам? жажда которых передалась и мне. «Вот же гадство!» Теперь все становится на свои места. Венера узнала о моей мимолетной интрижке в саду и теперь ненавидит меня. «Чертова железяка!» Зло прошипел я и бросил меч на пол. «Было бы лучше, если бы это сообщение написал ее вспыльчивый отец». «Да, князь Водопьянов вполне мог бы исполнить подобное. Вернее, мне бы хотелось, чтобы это был именно он». Я задумался на пару минут, а потом отложил телефон в сторону и решительно поднялся с кровати. «Нужно было сломать чертов клинок, как только вышел из кабинета императора», — вздохнул я, направляясь к шкафу. Переодевшись, я телепортировался в Югорск к бабушке. Маргарита Львовна сидела за массивным деревянным столом, перебирая документы. Использовав громовержца, я резко приблизился и обнял старушку. Она даже не поняла, что случилось, а потому вздрогнула и разразилась матерной тирадой. «Внучара, ети твою бога душу мать! Ты чего творишь? Я хоть и крепкая старушка, но сердце могло и не выдержать!» Возмутилась бабуля, потянувшись к мане. Я почувствовал, как сгусток энергии за спиной формирует нечто обширное. Зная, что бабушка-маг воды, я даже не стал уворачиваться. В затылок ударила тугая ледяная струя, от которой моя голова дернулась. Весьма неплохой удар. Хорошо, что у меня крепкий череп, а то бы у бабушки стало на одного внучка меньше. «Просто очень рад тебя видеть», — улыбнулся я. «Ага, рад он» буркнула Маргарита Львовна. «А чего физиономия такая хмурая?» Я вздохнул и молча протянул ей договор, полученный от Юсупова. Бабушка, поправив очки на носу, внимательно и придирчиво изучила каждую страницу. Чем дальше она читала, тем больше ее глаза расширялись от удивления. Наконец она подняла взгляд и выпалила, не скрывая искреннего изумления. «Миша! Либо Юсупов полный идиот, либо он отчаянно нуждается в деньгах. Все это имущество стоит минимум на 50% дороже, чем он просит!» Я вскинул бровь и задумчиво потер подбородок. «Думаешь, стоит раскошелиться и выкупить его земли?» Бабушка решительно кивнула. «Конечно стоит! Такие земли и предприятия станут очень мощным активом!» произнесла она, вскочив из-за стола, но тут же села, озадаченно добавив. «Правда, есть проблема. У нас нет и половины от нужной суммы». «А что насчет китайских трофеев?» «Шольман набросился на них, как оголодавшая собака на кость. Торговались с ним до хрипоты. Одним словом, я сделала все, что смогла, но получила лишь 300 миллионов рублей». «Это больше, чем я рассчитывал получить», — удовлетворенно произнес я. «Больше, но на землю Юсупова все равно не хватит», — констатировала факт Маргарита Львовна и задумчиво посмотрела в окно. Тишина заполнила кабинет бабули, но тут дверь скрипнула. В кабинет вошел Макар с подносом, на котором красовались две кружки и заварник. Однако его тут же изгнали. Макарка. «Стопай, прогуляйся!» — буркнула бабушка. «Маргарита Львовна, чего начинаете? Я и так знаю всю подноготную рода. Можете при мне говорить!» — отмахнулся было Макар. «Оно пошел, отсядова, умник сопливый! Ты, поди, уже провел инвентаризацию кирпичного завода, а металлопрокатного нашел, кто у нас отчеты по утилизации боеприпасов подделывает!» — рявкнула старушка. «Маргарита Львовна, да сейчас я чай попью и...» «Одно составил и живо за работу, негодник!» — шикнула бабуля, заставив Макара испариться. «Сурово ты с ним!» — покачал я головой. «Это я еще любя. И заметь, подзатыльники ему больше не отвешиваю». Помолчав секунду, она вздохнула. «Ну ладно, порой отвешиваю, но уже не так часто». А чего ты хочешь? Я старая женщина, мне сложно перестроиться. Верю, верю, засмеялся я. А есть ли у нас что-то, что мы можем продать? Ага, можем макара продать на органы, например. Хихикнула старушка, наливая себе и мне ароматный травяной чай. Думаю, ему такая идея не понравится. Да и мне тоже не понравится. Все же, макарка, парень толковый. Без него будет тяжко. — Вы только посмотрите, железная леди призналась, что ей нужна чья-то помощь? — улыбнулся я. — Да где я железная-то? В лучшем случае, изрядно проржавевшая. — хмыкнула бабушка и отпила из кружки. — Знаешь, чем дольше я думаю о твоем предложении о продаже внутренних органов, тем больше оно мне нравится». «Миша, не пугай меня», — сказала бабушка, широко распахнув глаза. «А что? Сама подумай, с помощью регенерации я выращу сколько угодно почек. Можем поставить продажу на поток», — усмехнулся я. «Ладно, шучу. Есть идея намного лучше. Насколько помню, у нас куча рудников. Дай мне информацию, что именно нам принадлежит». Бабушка тут же полезла в ящик стола и быстро разложила передо мной потертую карту. «Ну, не сказать, что куча, но есть кое-чего. Вот, посмотри. На окраинах шесть рудников. Два полностью выработаны и четыре, в которых идет активная выработка. Правда, на начальной стадии». Я кивнул, бережно забирая карту со стола, а то мало ли, она такая ветхая, что может рассыпаться. «А что ты задумал, если не секрет?» — спросила Маргарита Львовна. «Бабуль, твой внук официально стал абсолютом Российской империи. А еще мне даровали титул князя. Конечно же, пойду в ломбард и заложу к чертовой матери все рудники». Ха Рассмеялся я, направляясь на выход. «Все бы тебе хихоньки!» — послышался голос Маргариты Львовны за моей спиной. «Смех продлевает жизнь». И делает наших врагов униженными и оскорбленными, философски сказал я, закрыв за собой дверь. Первым делом я отправился обратно в кунгур. Да не просто в кунгур, а прямиком в ломбард дядюшки Шульмана. А вы что думали, я лжец какой-то? Нет, конечно. Кошевар сказал, кошевар сделал. Правда, в нюансах сделки я все же немного юлил. Измаил Вениаминович, несмотря на ранний час, стоял за прилавком и протирал пыль. «Скажи-ка, Шульман, ведь недаром воздушным хочешь стать ты шаром?» — весело спросил я, облокотившись на прилавок. «Так и вижу, что у вас весьма хорошее настроение!» — улыбнулся торговец, отложив тряпку в сторону. «Настроение паршивое. А вот сделку могу предложить тебе весьма хорошую». Я выложил на прилавок карту. «И что это?» «Карта сокровищ», — гордо заявил я. «Собирайся, мы едем их добывать». Шульман приподнял бровь и спросил. «Так я не настолько азартный человек, чтобы махать лопатой. Скажите конкретнее, чего вы хотите от бедного Евгея?» «Измаил Вениаминович, родненький, я предлагаю вам совместную разработку полезных ископаемых. Я добываю, вы продаете. Так и все, как всегда. И правда. Звучит весьма занимательно. А о каких именно ресурсах мы говорим? Золото, медь, серебро, немного платины и, кажется, имелось месторождение с драгоценными камнями. Глаза торговца вспыхнули алчным пламенем. Он потер руки одну об другую и широко улыбнулся. «Так и каков мой процент?» «Пять процентов». «Да я вас умоляю, я что похож на шлемазла!» — отмахнулся Измаил Вениаминович. «Разумеется, нет. Я не хотел задеть ваши тонкие струны души. Так и сколько вы хотите за помощь в реализации полезных ископаемых?» «Михаил Константинович, мы с вами не первый день знакомы». Все, что я хочу, так это жалкие пятьдесят процентов Сами поймите Логистика, оформление договоров Поиск клиентов, хранение ресурсов Все это ложится на мои хрупкие плечи. Да, да, вы правы Для вас это весьма тяжелая ноша Эх Я печально вздохнул Что ж Тогда придется обратиться в торговый трест братьев Караваевых. Они помоложе и всяко смогут справиться с этой задачей. Вы что такое говорите? Возмутился Шульман. Я таки ваш деловой партнер, самый надежный человек на континенте, а вы хотите довериться этим проходимцам? Не хочу, но на ваших хрубки и плечи ляжет слишком тяжелая ноша передразнил я торговца. «Хе -хе, ну, не такая уж и тяжелая», — рассмеялся шуйман «Сойдемся на тридцати процентах». «На десяти», — серьезно произнес я и протянул ему руку. «Двадцати». «На десяти, Измаил Вениаминович, на десяти. Когда вы увидите, сколько там ресурсов...» вы поймете, что и 10% — это весьма щедрое предложение. «Предложение, растянутое на десятилетия», — нахмурился Шульман. «С чего вы взяли? Я знаю способ, как опустошить шахты за неделю, поэтому к вам и обратился». Услышав это, Шульман тут же пожал мне руку. «Я согласен, можем отправляться». «Вот за это я и люблю с вами работать, Измаил Вениаминович». «Михаил Константинович, из-за вашей прижимистости я таки и не люблю с вами работать. Однако каждый раз мои прибыли говорят о том, что даже низкий процент в конечном итоге приносит весьма солидные брыши». Засмеялся Шульман, выходя из-за прилавка. «Не теряя времени, мы отправились в путь. Измаил Вениаминович прекрасно знал места, указанные на карте. Более того, там у него даже были открыты филиалы ломбарда. Он открыл портал и переместил нас в поселок Краснотурьинск. Шахтерский поселок, где добывалась медь и прочие полезные ископаемые. Правда, был нюанс. Хоть на карте и были изображены всего шесть небольших точек, в реальности это были десятки шахт, располагающихся вблизи Уральских гор. Огромные месторождения, спрятанные под землей. При этом местные жители жили довольно... Да никак они не жили. Школу разрушили твари, впрочем, как 90% зданий. Неудивительно, что выработка медной руды была столь низка. Я вытащил телефон из кармана и набрал номер бабушки. Маргарита Львовна, я договорился с Шульманом и скоро завалю наши счета деньгами. Однако я хочу, чтобы 1% от заработанного вы передали жителям, проживающим в районе шах. «Еще 10% направьте на восстановление инфраструктуры поселений, а также на создание рабочих мест». «Что значит «каких» именно? Это я гениальный финансист или ты?» ха да, бабуль, я тебя люблю. Все, пока». Положив трубку, я наткнулся на осуждающий взгляд Шульмана. «Что-то не так?» «Михаил Константинович». «Вы очень расточительно обращаетесь с деньгами. Отдай монету нищему, и завтра он останется точно таким же нищим. Отдай ему миллион рублей, и он по-прежнему будет нищим, только с миллионом рублей в кармане, который он очень скоро профукает, так как не умеет пользоваться деньгами». «Хотите сказать, что я, как князь, не должен помогать людям, живущим на моих землях?» Я хочу сказать, что не нужно решать проблемы людей собственными руками. Нужно дать им шанс наладить собственную жизнь, и не более того. Я нахмурился и взвесил слова торговца. Удивительно, но его мысль была довольно прозорливой и уместной. Я снова достал телефон и позвонил бабуле. Маргарита Львовна, наймите, пожалуйста, для восстановления поселений людей, живущих в этих самых поселениях так они смогут и заработать, и будут ценить то, что сделали собственными руками. Положив трубку, я увидел, что Шульман по-прежнему меня осуждает, но уже не так сильно. «Лучше бы отдали эти деньги мне. Я уж нашел бы им применение», — произнес он и наткнулся уже на мой осуждающий взгляд. «Жадность — это смертный грех, Измаил Вениаминович». Так и кто вам сказал такую глупость? изумился торговец. Жадность! Это единственный двигатель прогресса. После этих слов в моей голове всплыли слова, которые я однажды говорил про статистов. Статисты хотят большего, но не делают ничего ради этого. А вот истинные творцы, как расти еще жадюги. Их жадность распространяется на все области жизни любовь, деньги, власть, сила и многое другое. Мне, конечно, не хотелось соглашаться с Шульманом, но частично он был прав. Умеренная жадность и правда полезна, если, конечно, она не доходит до помешательства. «Михаил Константинович, куда дальше отправимся?» — спросил Измаил Вениаминович, посматривая из стороны в сторону. «Ко входу в шахту?» — решительно ответил я и пошел по наезженной колее, ведущей на окраину поселения. Ход в шахту оказался практически завален. Метровый проход вглубь черного тоннеля, свод которого был подперт деревянным брусом. Конструкция выглядела, мягко говоря, ненадежно. «Мы пойдем внутрь?» — со скепсисом в голосе спросил Шульман. «Если хотите, можем прогуляться, но у меня был совершенно другой план». Закрыв глаза, я потянулся к манне. Конгломерат Великий Архимаг поднял уровень владения магией Земли до шестого ранга. Благодаря этому я чувствовал все, что было под моими ногами в радиусе километра. Каждый камешек, каждую песчинку и корешок, скрывающийся в почве. Сосредоточившись, я погрузился сознанием туда, где было скопление медной руды, и потянул его на себя. Земля под ногами ощутимо задрожала, отчего Шульман сделал пару шагов назад и замер, решая, пора ли спасать свою алчную шкуру или нет. Я же дрожал от напряжения. Мана вытекала из меня, как вода уходит через дыру в ржавом ведре. С 300 метровой глубины я поднял руду, хорошо если на сто метров, и плюнул. «Ну хорошо, тварь, ты сама напросилась!» Зло бросил я, шмыгнув носом. В следующую секунду я активировал темпоральную мутацию, направив ее на усиление конгломерата Великий Архимаг. Знаете, чем отличается ранг магистра от ранга абсолюта? Да всем. Пытаясь достать руду из недр шахты на ранге магистра, я смог захватить ресурсы, расположившиеся на площади в 30 метров. Наверх же они поднимались весьма... весьма паршиво. Как только в дело вступила темпоральная мутация, все резко переменилось. Во-первых, улучшилась детализация моих ощущений. Сейчас я мог не просто схватить руду, но и отделить шлак от ценного металла. Вместе с этим зона покрытия увеличилась до 500 метров. А еще... Стоило мне потянуть медь на себя как началось настоящее землетрясение. Меня и Шульмана швыряло из стороны в сторону. Земля сперва лопнула, а после вспучилась, выбрасывая в воздух капли рыжеватого металла. Увидев это чудо, я расхохотался. «Да! Мы богаты! ха, -ха, -ха, -ха — кричал я. Шульман же прикрыл голову руками и зажмурился. «Оно и понятно». По кудрявой макушке барабанил «Медный дождь». Спустя минуту все прекратилось. Измаил Вениаминович поднялся с земли, отряхнул одежду и удивленно посмотрел на меня. «Так и я был уверен, что во всей империи только князь Каменев способен на подобное». «Как видите, нет, я тоже кое-что могу», — самодовольно заявил я, а после с интересом посмотрел на Шульмана. Выходит, род Каменева баснословно богат? чего бы! Все родники, которые вырабатывал Каменев подобным образом, принадлежали Ивану Васильевичу Романову. Можно сказать, что казна империи до сих пор полна благодаря трудам Каменева. Но после его гибели...» Шульман замолчал на секунду и улыбнулся по-дружески. «На вашем месте...» Я бы не рассказывал императору об умении добывать полезные ископаемые. Если он об этом узнает, то вы лишитесь всех рудников, принадлежащих вашему роду. А еще навеки веки вечные станете бесправным геологом, которого Иван Васильевич будет швырять по всему миру». «Весьма мудрый совет. Так и поступлю», — кивнул я. «Что ж, пока ваши клоны будут собирать медь, Я вытащу оставшиеся металлы. — А кто сказал вам, что здесь только медь? — алчно улыбнулся Шульман и показал мне небольшой желтый кругляш. — Вы только что подняли на поверхность олово, никель, золото, серебро, кремний, и черт знает что еще. Если остальные рудники будут хоть половину так же щедры то наши пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуки никогда не будут нуждаться в деньгах. Присмотревшись, я заметил, что вся земля и правда усыпана не только медью, но и разноцветной россыпью других металлов. Надеюсь, этого хватит для покупки земель Юсупова. И закипела работа. Шульман открыл портал, из которого вывалили десятки рабочих, внешне напоминающих самого торговца. Лопатами они грузили металл в тележки и увозили на склад для дальнейшей сортировки. Я же поднимал на поверхность драгоценные металлы, минералы и кристаллы, которые в обычных условиях пришлось бы добывать месяцы, а то и годы пролет. Когда манна закончилась, я призвал Галину и с ее помощью восстановил половину резервуара. Когда и это истратил, пришлось призвать Огнева. Тот матерился, жаловался на жизнь, но все же сожрал пару жемчужин. Хлынувшее во все стороны пламя тут же было мной поглощено. С его помощью я полностью восстановил запасы манны и отправился на новый рудник. Неделю спустя принадлежавшие мне шахты опустели. Да, земель у меня было навалом, вот только геологоразведкой заниматься было некогда. Да и нет у меня геологов. А сам я не горю желанием кататься по бескрайним лесам и болотам в поисках ископаемых. Пока я поднимал на поверхность ресурсы, Шульман довольно шустро продавал их владельцам мануфактур по всей империи. У богатеев возникали вопросы, откуда Измаил Вениаминович смог достать такое гигантское количество первоклассных металлов, очищенных от примесей, да вот только кто им скажет? Секрет рода, и все тут. Ну и, наконец-то, настало время подсчета заработанных шекелей. Шульман, держа увесистую папку бумаг в руке, остановился около меня, широко улыбаясь. «Так и я вас поздравляю! Вы больше не поц!» — довольным тоном произнес Шульман. «Измаил Вениаминович, родной, так и не делайте мне нервы. Ближе к делу. Насколько мы стали богаче!» — поторопил я торговца, алчно потеряв руки, так как это делает сам Шульман. «Хе-хе! Смотрю, у вас проснулся истинный иудей! Тогда прошу за мной!» Шакели требуют, чтобы их считали вручную. Широко улыбнувшись, Шульман открыл портал в Святая Святых. В здание своей торговой компании.